Глава 8. Игорь проснулся от того, что под рёбрами лежало что-то жёсткое и нещадно давило на них. Какого чёрта? Он с трудом разлепил глаза, попытался сфокусировать взгляд и упёрся им в кожаную обивку дивана. Медленно, от резких движений головой всё плыло перед глазами. Игорь лёг на спину. Теперь это что-то жёсткое давило на позвоночник. Он нащупал то, что мешало лежать, и почувствовал под рукой гладкость стекла. Со стоном развернул своё непослушное тело на другой бок и сел. Рука сама потянулась к бутылке, что только что лежала под его рёбрами. Пусто, прокомментировал он вслух и окинул взглядом комнату, в которой проснулся. Оказывается, он спал на диване, что стоял в гостиной. А ведь когда-то он гордился этой комнатой. Огромный камин в углу, шкуры на стенах и на полу, диваны и кресла, обитые кожей цвета вишни, резной буфет, выполняющий роль бара. Сейчас его глазам предстала удручающая картина. Пустые бутылки стояли и лежали везде, где можно. На поверхности стола что-то разлито. Дверцы буфета распахнуты, и одна из них висит на одной петле. Ещё несколько месяцев тому назад он бы собственнаручно вырвал руки тому, кто посмел бы разлить жидкость на стол или вот так вырвать петли буфета. Сегодня ему было всё равно. И дом, и вся обстановка уже не принадлежат ему. Всё это собственность банка. Игорь ещё раз пробежал глазами по бутылкам. Все были пусты. Приплыли, усмехнулся, поняв, что выпивка закончилась. Эх, сейчас бы рассольчику, того самого, капустного, из моего сна. С недавних пор у него появилась привычка говорить вслух. Как приговаривала когда-то тётка: "Тихо сам с собою я веду беседу". Пресница же. Впрочем, а чему ты собственно удивляешься? Ты столько вылокал, тут и не такое пресница. Куда же ты докатился, Игорёк, Игорюша, Гаюша? Проговорив последнее из своих имён, то, которым называла его только тётка, Игорь застыл, сидя на диване. Сон, что приснился ему сегодня ночью, был странным, если не сказать пугающим. Почему пугающим? Да потому что очень он уж был реалистичным. Игорь потрогал собственную шею. Привычной цепочки с простым крестиком не было. Он сам её снял и отправил в письме тётке. Когда? Игорь задумался и не смог вспомнить, когда, сколько дней тому назад он сделал это. Должно быть, тётка уже получила это письмо, наверняка сразу же попыталась ему позвонить и не смогла дозвониться до него. Симку со своим номером Игорь выкинул, а навороченный последний яблочной модели телефон Игорь подарил соседскому мальчишке. Скорее всего, тётка уже оплакала его. Тётка единственный его родной человек. Она же и единственная, кто будет плакать о нём. Так, ну, допустим, с отправкой цепочки в письме всё понятно. Сам отправлял, сам же потом во сне это и увидел. Но остальные это персонажи. Откуда они там? Особенно этот слепой, обладающий способностью видеть будущее. Он кто? Тоже мне, Вольф Мессинг нашёлся. пить Игорю хотелось так, что пришлось вставать с дивана и тащиться на кухню. По пути он споткнулся пару раз о валяющиеся на полу бутылки, один раз едва не упал, устояв в последний момент. Да твою ж в очко, не хватает мне ещё здесь растянуться и башку себе пробить. Рас смеялся над своими же словами. Вот ведь натура человеческая, а? Вид сам же сейчас в город поедешь, чтобы собственную эту самую башку прострелить. А здесь пробить её тебе страшно, да? А вот, кстати, да. А если я её не в квартире у себя пробью, а здесь всё равно не доубьюсь. Помнится, что тот слепой с невыговариваемым длинным именем из моего сна что-то там такое говорил. Что-то о том, что я после выстрела в свой же висок жив останусь. Что за ерунда? Как можно промазать в собственной же весок? Игорь добрался наконец до крана на кухне, вывернул на холодную и припал к нему, не утруждаясь поисками стакана. Пил долго, с наслаждением. Вода за городом была вкуснее, не в пример той, что лилась из-под крана в его городской квартире. Там и фильтр ультрамодный стоял, да только всё равно вода была невкусной. Точнее уж, не живой какой-то. Где-то он читал, что люди состоят на 90% из воды. Не знаю, как, кто. А ещё 5 минут назад я на эти самые 90% состоял из вискаря. Хахатнул над собственной шуткой, отрываясь от крана. Хороша водичка. Хоть с собой в город вези, чтобы не пить ту муть, что у меня там из фильтра льётся. Да вот же натура человеческая, а? усмехнулся, вспомнив, что он планирует сделать в городской квартире. Он же вот и на дачу специально приехал. Здесь, в сейфе для оружия, хранился пистолет. Игорь сунул руку в карман, проверил. Пистолет лежал в кармане. Кивнул своим мыслям и ещё раз окинул взглядом кухню. Нет, здесь он этого делать не будет. Это он сделает именно в квартире, на зло банку и коллекторам. Так, выдвигаемся, скомандовал сам себе и вышел на улицу. Дверь в дом не стал закрывать на ключ, ограничился тем, что просто её прикрыл. Если обворуют, то уже не меня, а банк, усмехнулся, выходя за калитку. Твоё у тебя под ногтями и в носу, вспомнилось присказка мужа тётки. Сейчас уж точно, усмехнулся зло и зашагал к автобусной остановке. Ему повезло. Автобус в город подошёл уже через несколько минут. На въезде в город опять вспомнил картинку из своего сна. Высотка с офисами, а на первом этаже вход в бар, который в разгар вечера почему-то был полупустой. Во-первых, с таким количеством офисного планктона, работающего на нескольких этажах ввысь, в этом баре всегда должно быть полным-полно народу. Народ сейчас как помешался. работают по 10-12 часов в день. Потом заходят в ближайший бар выпить по кружке пенного и идут домой спать, чтобы утром опять идти на работу. А во-вторых, не вписывался тот бар в общий стиль и архитектуру всего здания. Вот абсолютно не вписывался. А это значит, что и не могло быть там этого бара. Маршрут автобуса как раз проходил по улице, где якобы и был этот бар на первом этаже современного здания. Игорь сидел в автобусе так, что с его места ему не была видна противоположная сторона улицы. Желая развеять свой же странный сон и удостовериться, что бар с его странными посетителями ему всего лишь приснились, Игорь повернул голову в ту сторону и вытянул шею, пытаясь увидеть вход в бар. Неожиданно толстая тётка с не менее толстой же дачёркой, что сидели у нужного Игорю окна, встали со своих мест и замерли в проходе. Тётки, всего лишь не желая задерживать автобус, готовились выходить на нужной им остановке. Они, переговариваясь между собой и строя планы на предстоящий день в городе, снимали сумки с верхней полки, оставаясь при этом в проходе и перекрывая своими спинами весь вид из окна. Женщины и не подозревали о том, что лишили Игоря возможности посмотреть в окно. Из-за спин этих двух карпулентных тёток, вставших со своих мест раньше времени, ему ничего не было видно. Твою ж в душу, выругался Игорь сквозь зубы, поняв, что здания, которые он хотел увидеть, они уже проехали. Буркнул, успокаивая себя. Да ну, в самом деле, нет там этого бара и не было никогда. Игорь вышел на нужной ему остановке и поплёлся домой. Свою машину он продал 2 недели тому назад. По тому-то с дачи ему пришлось ехать на рейсовом автобусе и плестись домой пешком по жаре, страдая от жажды и мучаясь страшным похмельем. До своего дома Игорь дотащился злым и совсем не расположенным к светским беседам. Увидев через окно холла вредную консьержку, Игорь опять выругался. Тётка была не только вредной, Но ещё и не в меру любопытной. На его беду тётка тоже увидела его и даже уже встала из своего кресла. Ты для меня сейчас ещё красную ковровую дорожку расстели, проворчал, понимая, что вопросов от консьержки ему избежать не удастся.